Мы начали с того, сказал Уимси, что предприняли ещё один поиск улик среди вещей, принадлежавших покойному, надеясь пролить какой-нибудь свет на личность этой Феодоры или на зашифрованные письма. И инспектор Умпелте любезно представил нам свою самую посильную и полную сочувствия помощь. По правде говоря, инспектор оказался просто неоценим. Он сидел здесь 2 часа, наблюдая за нашими изысканиями, и каждый раз, когда мы обследовали какой-нибудь отверстие в стене или угол и находили их пустыми, ему удавалось уверить нас, что он тоже исследовал это отверстие или угол и также находил их пустыми. Инспектор Умпилки хихикнул. Единственный предмет, который мы обнаружили, продолжал лорд Питер, это словарь Чемберса, но нашли мы его не этим вечером. Иван Мисс Вейн обнаружила его прежде, когда вместо того, чтобы заниматься писательской работой, она тратила время впустую на разгадывание кроссвордов. Мы обнаружили довольно много слов, отмеченных карандашом. Когда вы пришли, мы как раз занимались тем, что отбирали их. Возможно, вы захотите услышать некоторые из них. Вот, пожалуйста. Сейчас я быстро зачитаю их, выбирая наугад. Особенный, дипломатия, куртизанка, меблированный, виконт. расточительство, солнечный свет, риза, священник, светило, тысяча, бедность, херорим, предательство, кабриолет, ревматический, апостол, костюмер, виадук. Тут ещё много чего. Вам говорят что-нибудь эти слова. Некоторые из них имеют отношение к церкви, зато другие нет. Ну, крутизанка, например. К нему я могу добавить тамбурин, борьба и мода. Глейш рассмеялся. Для меня это звучит так, словно этот молодой человек сам был любителем кроссвордов. Здесь такие приятные длинные слова, но эти не самые длинные. Есть еще длиннее, например, грехопадение или монокотиледонус. Растение. И диафрагматический. Но Алексис, однако, не пометил ни одного по-настоящему романа. неудобно понятного слова. Самое длинное слово, которое нам удалось обнаружить это ревматический. А оно состоит из 13 букв. Все слова вместе имеют две особенности, хотя насколько нам удалось прочесть, это некоторым образом заставляет подумать. О чём ми lord? Ни в одном из них ни разу не повторяется буквой, и ни в одном из них не меньше, чем 7 букв. В написании слов на английском языке, помеченных в словаре Чамберса, действительно больше семи букв. Внезапно суперинтендант Глейши резко вскинул руку, как ребёнок в школе. "Буквы для шифра", воскричал он. "Да. Как вы заметили, буквы для шифра. Это указывает мне на то, что здесь могут находиться ключевые слова для шифра, и судя по обстоятельствам, Буквы в них ни разу не повторяются. Я думаю, что могу определить тип шифра. Но вся беда в том, что мы уже насчитали сотню-две обычных слов. И эта азбука еще не закончена. Что и приводит меня к весьма унылому заключению. К какому? А то, что в каждом письме меняли ключевое слово. Это, как мне кажется, здесь и происходит. По-моему, каждое письмо содержит в себе ключевое слово для следующего – И эти попытки представляют собой группу слов, которые Алексис отыскивал заранее, чтобы быть готовым прочитать письмо, когда наступала его очередь. А не могли эти ключевые слова уже быть использованы? Вряд ли. Не думаю, что он отправил свыше двух сотен закодированных писем с марта месяца, когда они впервые начали меняться. Даже если он писал по одному письму в день, это не смог бы написать ни один человек такое количество. Да, не смог бы, милорд. Тем не менее, если бумага, которую мы нашли при нем, это одно из шифрованных писем, значит, ключевым словом будет являться одно из помеченных здесь. Ну, это немного уменьшает работу. А я так не думаю. Мне кажется, эти ключевые слова, слова для писем, которые Алексис отсылал, в каждом письме он объявил бы свое ключевое слово для своего следующего письма. Но его корреспонденту пришлось бы делать то же самое. Так что ключевое слово на бумаге найденной при Алексисе, вероятно, не то, которое помечено здесь. Если, конечно, эта бумага не одна из написанных самим Алексисом, что весьма маловероятно. Ну, тогда мы точно не сможем узнать это, расстроился Глейшер, потому что этот корреспондент с таким же успехом мог отыскать какое-нибудь слово, которое Алексис отметил заранее. А оно может оказаться любым. Совершенно верно. В таком случае единственная небольшая польза, которую мы извлекаем из всего этого, заключается в том, что в шифре используется английское слово, и что эти письма, скорее всего, написаны по-английски. Но не нужно полностью придерживаться этой теории, ибо письма могут быть и на французском, и на немецком, и ле итальянском языках, у которых алфавит аналогичен английскому, но они никак не могут быть написаны по-русски, где алфавит совершенно отличается от английского. Так что и на том спасибо. Если это каким-то образом связано с большевиками, задумчиво проговорил Глейшер, то несколько удивляет, что письма написаны не по-русски. Может быть, это сделано из-за двойной безопасности, если, конечно, имеет какое-то отношение к большевикам. Сами по себе русские могут быть довольно дурными, однако русский шифр может оказаться чем-то сногсшибательным. Правильно? Как вы уже говорили, я не совсем отказался от этой теории, ну, о большевиках. И еще, ох, черт побери, все это, я просто не могу сопоставить эти письма с родом деятельности Вэлдона. Вот что мне хотелось бы узнать, вставил инспектор. Каким образом эти убийцы, кем бы они там ни были, заманили Алексиса к утюгу? Или, если это были большевики, как они доставили его туда, и как Вэлдон и компания узнали, что он собирается быть там? Возможно, это одни и те же люди, те, кто назначил ему встречу, и те, кто перерезал ему горло. Возникает вопрос, что это, либо Волденовская компания написала это письмо, либо другая совершила убийство? — Верно, о король! — И какое отношение к этому имеет Ольга Конн? — спросила Гарриет. — Ах, вот вам, пожалуйста, — воскликнул Уимси, — вот еще одна таинственная загадка судьбы. Могу покляться, что эта девушка рассказала правду». И могу поклассить, что этот весь манье ирландский мистер Саливан тоже рассказал правду. Кто этот таинственный бородатый джентльмен, который спрашивал мистера Саливана фотографию девушки с русской наружностью и каким образом эта фотография попала в бумажник покойного с надписью Федора? Это чрезвычайно сложно, Отсон. Вернусь к моему первоначальному мнению, проворчал инспектор. Я думал, что этот парень был чокнутый. И сам перерезал себе горло, и конец. Возможно, у него было маにあ коллекционировать фотографии девушек и посылать самому себе шифрованные письма и отправлять их из Чехословакии. Ну, кто-нибудь мог это делать за него. Насколько я могу понять, у нас нет доказательств против Валдена, нет доказательств против Брайта, а доказательства против Перкинса такие же дырявые, как дуршлаг. Что же касается большевиков, то где они? Ваш приятель, главный инспектор Паркер, проводил расследование о большевистских агентах в этой стране, и его ответ был таков, что неизвестно, что кто-нибудь из них недавно находился в этих краях. А что касается четверга 18-го, похоже, учли всех. Вы, конечно, можете возразить, что был какой-то никому неизвестный большевистский агент, но не так уж много их и разъезжает туда-сюда, как вам может показаться. Эти ребята из Лондона знают значительно больше, чем обычные люди. Если бы имело место нечто подозрительное касательно нашего Алексиса, то они бы счёт известили бы об этом. Уимси вздохнул и поднялся. Пойду домой спать, объявил он. Нам надо подождать, пока мы не получим фотографию из газеты. А жизнь это прах и тлен. Я не могу доказать свои теории, да и Бантерс снова покинул меня. Он исчез из Уилверкомба в тот самый день, что и Уильям Брайт, оставив мне записку со словами, что один из моих любимых носков безвозвратно утерян при стирке, и что он подал по этому поводу жалобу администратору. Мисс Вейн горит, если я могу называть вас так. выйдет за меня замуж и будет присматривать за моими носками, и между прочим, будет единственной женщиной романистов, которая когда-либо принимала предложение о браке в присутствии сюперинтенданта и инспектора полиции. Даже не ради красочного заголовка в прессе. Думаю, нет. Это было бы даже не ради гласности. Послушайте, сюперинтендант, давайте поспорим с вами, что Алексис не совершал самоубийство и что его не убивали большевики. Суперинтендант осторожно ответил, что он не азартный человек. Снова уничтожен, простонал его светлость. Всё равно, добавил он осынённый прежним водруждением. Я разобью это алиби или умру из-за него.